Тем временем были приготовлены еда и закуски, которые подали Лудзюнь и. И вот, когда он уже взялся за палочки, и хотел приняться за еду, у передних и задних ворот раздались шумы крики. И в тот же момент в помещение ворвалось человек 300 стражников. Лудзюнь и так и замер от испуга и изумления. Стражники связали его и повели прямо в управление начальника гарнизона, то и дело награждая палками. В это время правитель области Лян Чжун как раз находился в управлении. Справа и слева от него стояли две шеренги свирепых на вид стражников. Лу Цзюнь И ввели в зал и поставили перед правителем на колени. В стороне также на коленях стояли Лигу и жена лудзюнь — Ах ты мерзавец этакий! — закричал правитель области. — Ты ведь был честным гражданином столицы. Как же ты осмелился перейти на сторону разбойников в лян шань да еще занять у них место второго начальника? А сейчас ты пришел сюда чтобы помогать им из города решили значит напасть на северную столицу вот тебя и поймали что скажешь ты в свое оправдание дьявол меня попутал отвечал лудзюнь и один из разбойников лян шаньбо по имени уюн пришел ко мне в дом под видом гадачи и своими лживыми речами смутил мое чистое сердце и обманом заманил к ним в лагерь. Они продержали меня более двух месяцев, но теперь мне все же посчастливилось вырваться от них и вернуться домой. Я пришел сюда без всякого злого умысла и надеюсь, что ваша милость разберется в этом деле. — Да как только язык у тебя поворачивается, — говорит все это, — продолжал кричать Лян-жун-шу. Если ты не был связан с разбойниками, то почему прожил там столько времени? Даже твоя жена и Лигу подали заявление, в котором считают тебя виновным. Что же, все это выдумки, значит? — Раз уж вы, хозяин, приехали сюда, — заговорил тут Лигу, — так для вас же лучше будет признаться во всем. Даже на стене нашего дома написаны стихи, в которых скрыт злой умысел. Какое же еще нужно доказательство? Тут и разговаривать не приходится. — Ты не подумай, что мы хотели причинить тебе какой-нибудь вред, — вставила свое слово и жена Лудзюнь-И. — Мы боялись лишь одного, что ты и нас впутаешь в это дело. Ведь не зря говорится в пословице «За одного мятежника истребляет весь род до девятого колена Лудзюнь И, стоя на коленях, заявил, что обвиняет его несправедливо. «Хозяин, вы не должны сетовать на свою судьбу», — уговаривал его Лигу. «Вы не можете идти против истин, ведь это дело очень легко исправить. Вам лучше сейчас» во всем признаться, чтобы избежать лишних страданий. «Дорогой муж», — снова сказала жена Лю Цзюнь И, — «ты ведь знаешь, что здесь, в управлении, по попусту дело не разбирают, а против настоящего дела трудно возражать. Если ты в чем-нибудь провинился, то погубил заодно и меня. Так уж лучше пожалей сам себя и признайся во всем». Их тебе, может быть, проявят снисхождение. А надо вам сказать, что Лигу успел подкупить всех служащих управления. Поэтому писарь Джан, который вел это дело, выступил вперед и сказал. Человек этот настолько упрям, что без палок от него никакого признания не добьешься. Да, вы правы, подтвердил Лян Джуншу и тут же приказал всыпать ему. Стражники тут же связали Лудзинь и поволокли его и так исполосовали, что кожа у него потрескалась, а кровь лилась ручьем. Он раза четыре терял сознание, и, наконец, не в силах выносить таких мучений, пал Ниц и, тяжко вздыхая, сказал. — Нет уж, видно, на роду мне написано умереть насильственной смертью я вынужден признать то в чем никогда не был виноват джан записал его показания и велел принести конгу весом 100 зиней которые обычно надевают на смертников эту колодку надели на шею лузинь и и бросили его в тюрьму всем присутствовавшим при этом было тяжело смотреть на несчастного В тюрьме Лу Цзюнь И первым делом привели в канцелярию и поставили на колени посреди комнаты. На кани сидел Смотритель, который выполнял также и обязанности палача. Звали его Цай Фу. Он родился в северной столице. За то, что цайфу был мастером своего дела, народ прозвал его Железные Руки. Рядом с ним стоял его родной брат, надзиратель тюрьмы. За пристрастие носить в руках цветок, народ в Хэбее прозвал его цветок Цайцин. Так вот этот Цайцин с железной дубинкой в руках стоял рядом со своим братом. "Уведите преступника в отдельную камеру", распорядился Цайфу. "А я сейчас схожу домой и скоро вернусь". Цайцин вёл Лу Дин и А Цайфу отправился к себе домой. Выйдя из ворот тюрьмы, он увидел человека с заплаканным лицом, который с миской пищи в руках вышел из-за стены управления. Цайфу узнал его, это был Ян Цин Мот. Брат Ян Цинь, что ты здесь делаешь? — окликнул его Цайфу. Тогда Ян Цинь опустился на колени. Слезы градом катились из его глаз. "Уважаемый господин смотритель, начал он, жальтесь над моим несчастным хозяином, который невинно пострадал. У меня нет денег, чтобы передать ему на питание, так как вот я за городом выпросил у людей немного еды и хочу передать ее своему господину". "Дорогой господин смотритель, не могли бы вы?" Но он так и не мог договорить так как от горя у него перехватило дыхание, и он, рыдая, повалился на землю. — Я знаю это дело, — сказал Цайфу. — Ты можешь идти и передать ему еду. Поблагодарив смотрителя, Ян Син вошел в тюрьму, а Цайфу продолжал свой путь. Когда он миновал уже мост, то встретил хозяина чайной, который, приветствуя его, сказал. «Господин смотритель, у меня в чайной наверху вас ждет какой-то гость. Он хочет поговорить с вами». Цайфу вошел в чайную и поднялся наверх. Там сидел никто иной, как сам главный управляющий Лигу. Совершив полагающуюся церемонию приветствия, Цайфу спросил. «Чем могу быть полезен, господин управляющий?» «Хитрить с вами мне не приходится, и обманывать вас я не буду. Моё дело вам, конечно, хорошо известно. И вот сегодня вечером вы должны все решить. К сожалению, я не могу предложить вам ничего особенного, разве что пятьдесят лян золота в слитках, имеющих форму долек чеснока, которые я захватил с собой. — А что касается чиновников управления, так я с ними потом сам рассчитаюсь. — Разве вы не видели надписи, которая высечена на камне во дворе управления? — с усмешкой спросил Цайфу. Она гласит, — Притеснять народ нетрудно, но небо обмануть нельзя. Думаете, я не знаю о ваших темных делишках? Вы захватили все его состояние, отняли у него жену, а теперь еще хотите, чтобы за пятьдесят лян я лишил его жизни? Ну, а вдруг потом это дойдет до властей? Ведь я погибну. — Если вам, господин смотритель, мало того, что я предлагаю, то можно прибавить еще пятьдесят лян, — отвечал на это Лигу. А-а-а. Значит, господин управляющий хочет кормить кошку ее же хвостом, который он у нее отрежет, съязвил Цайфу. Вы думаете, что жизнь такого почтенного, всеми уважаемого, известного в северной столице гражданина стоит всего лишь сто лян? Нет. Раз уж вы хотите, чтобы я покончил с ним, то меньше, чем... О пятистах, лянах и речи быть не может. И вы вовсе не должны считать это вымогательством с моей стороны. Что ж, такие деньги у меня найдутся, я сейчас же передам их вам, господин смотритель, — согласился Лигу. Только прошу вас покончить с этим делом сегодня же ночью. Завтра можете прийти за трупом сказал Цайфу, вставая и пряча деньги к себе в карман. Поблагодарив его Лигу, в самом лучшем настроении отправился домой. от Цайфу едва только вошел к себе в дом, как увидел, что дверная занавеска поднялась, и в комнату вошел какой-то человек. — Как поживаете, господин смотритель? — приветствовал его незнакомец. Перед цайфу стоял человек, необычайно изящной и красивой наружности, безукоризненно одетый. На нем был кафтан с круглым воротом цвета вороного крыла, стянутый поясом с белоснежной бляхой. Голову его покрывал убор, украшенный перьями фазана, башмаки сверкали жемчугом. Человек этот низко поклонился Цайфу, который, в свою очередь, поспешил ответить на приветствие. — Могу ли я узнать ваше почтенное имя, и зачем понадобился я уважаемому господину? — спросил он гость Не пройти ли нам во внутренние комнаты? Там и поговорим, — предложил незнакомец. Тогда Цайфу пригласил его в небольшую комнату, где они могли свободно поговорить. Там они и уселись, как полагается, один на месте хозяина, другой на месте гостя. — Только попрошу вас, господин смотритель, не удивляться тому, что вы от меня услышите, — начал гость. — Я потомок императоров Великой Джоусской династии. Уроженец Ханхай-Дзюня, области Цанжоу. Зовут меня Чай-Дзинь, по прозвищу «Маленький вихрь». Человек я по натуре щедрый, люблю справедливость и вожу знакомство со многими молодцами в Поднебесной. Но со мной произошло несчастье. Я совершил преступление и вынужден был бежать в лян шань И вот сейчас я получил приказ нашего старшего брата Сунцзяна отправиться сюда и разузнать, что случилось с Лу-Дзюнь-И. Кто мог подумать, что эти бесчестные разложившиеся чиновники вместе с развратниками-прелюбодеями причинят ему такое зло и упрячут его в тюрьму? Жизнь его в опасности но дальнейшая его судьба в ваших руках. Так вот, рискуя своей жизнью, я пришел сюда для того, чтобы договориться с вами сохранить Лю Дзюнь и жизнь. И можете рассчитывать на нашу милость. Мы никогда не забудем сделанного вами доброго дела. Если же вы поступите иначе, наши отряды подойдут городу, сравняет его с землей и уничтожит всех до одного, хороших и плохих, старых и малых. Я давно слышал, что вы честный и справедливый человек. Подарка я не принес с собой, но вот у меня есть тысячи лян золота, и я прошу вас не отказаться принять их. Вы можете, конечно, арестовать меня, в обиде я на вас не буду. Но Цайфу от страха даже холодный пот прошиб, и он долго не мог вымолвить ни слова. Когда доблестный муж принимает какое-нибудь решение, он много не раздумывает. — Поэтому прошу вас поскорее ответить мне, — сказал чай Чайдзинь, подымаясь. — Вы можете, достойный человек, идти, — заговорил наконец Цайфу. — Я непременно что-нибудь придумаю значит вы согласны воскликнул чай дзинь за эту милость я должен вас отблагодарить с этими словами он вышел за дверь подозвал своего спутника и взяв у него золото передал его цайфу затем распрощавшись с хозяином чай дзинь ушел мы не сказали о том что чай дзиня сопровождала два человека и один из них был волшебный скороход Дай Цзун. Что же До цайфу Фу, то он так растерялся, что ничего не мог придумать, и после долгих размышлений отправился в тюрьму, где рассказал своему брату обо всем случившемся. — Дорогой брат, — сказал Цай Цин, выслушав его, — ты всегда умел разрешать всякие трудные вопросы. Что же останавливает тебя сейчас в этом маленьком деле? Ведь не зря говорит пословица. Когда убьешь человека, посмотри на его кровь. А если спасаешь кого-нибудь, доведи дело до конца. Раз уж ты взял эту тысячу лян, то используй их для подкупа чиновников. Лян Джуншу и Писы Джан — люди алчные, и если дать им взятку, они, несомненно, сохранят Лу Цзюнь и жизнь. Его могут сослать куда-нибудь, но в этом случае жизнь его будет зависеть уже от удальцов в Лян Шань а наша задача будет выполнена». «Да я и сам так думаю, дорогой брат», — отвечал на это так вот постарайся устроить людзюнь и как можно лучше утром и вечером приноси ему хорошей еды и вина и скажи, что о нем беспокоится на том и порешив Цайфу и Цайцин потихоньку подкупили чиновников между тем когда Лигу на следующий день убедился что просьба его не выполнена Он отправился к Цайфу и стал упрекать его, требуя выполнить данные ему обещания. Но тут в разговор вступил Цай Цин. Мы уж совсем было собрались прикончить его, сказал он. Но господин Лян Джун шу не пожелал этого и приказал оставить Лудзюнь и в живых. Вы уж лучше сами договоритесь о своем деле с высшим начальством. И как только нам прикажут, мы тут же все выполним. Тогда Лигу сейчас же отправил посредника клян Лян Джуншу, чтобы предложить ему взятку. Но тот, выслушав, в чем дело, так сказал посреднику. Ведь это же дело тюремного начальства. Что же вы хотите, чтобы я сам прикончил его? Так или иначе, через день-два Лудзинь и умрет. И так никто не пожелал выполнить просьбы Лигу. Что же касается следователя Джана, то, получив деньги, он лишь переменил в бумаге дату приведения приговора в исполнение. Но тут пришел Цайфу и стал настаивать на скорейшем разрешении этого дела. Тогда писарь Джан пошел на доклад к правителю области. — Какое же решение вы считаете правильным? — спросил его Лян Джуншу. — По моему скромному мнению, — отвечал Джан, — явных улик против Лу дзюнь и нет. Он обвиняется в том, что долгое время находился в Лян Шаньбо. По существующему положению такое предосудительное поведение с его стороны может послужить основанием к тому, чтобы присудить его к сорока ударам палками, к клеймению и высылке за три тысячи ли. Но считать его настоящим преступником нельзя. Не знаю, каково будет решение вашей милости. Вы очень проницательны, господин писарь. «Ваше мнение полностью совпадает с тем, что думал и я об этом деле», сказал Лян Джуншу, выслушав его. Затем вызвали Цайфу и приказали ему доставить лудзюнь И в управление. Тут с лудзюнь И сняли тяжелую конгу зачитали его показания и приговор. После этого ему дали 40 палок, и снова надели на него шейную конгу в двадцать зенивесам обитую листовым железом сопровождать его в ссылку на остров шаманндао были назначены стражники Дунчао и сюэба напомним читателю о том что Дунчао и сюеба в свое время служили в кайфынском областном управлении и сопровождали линчуна который был выслан в Цанчжоу. За то, что они не смогли прикончить в пути Линчуна, командующий Гао Цю, после того, как они вернулись, затеял против них судебное дело, в результате чего они были приговорены к леймению и ссылки в северную столицу. Но когда они прибыли сюда, Лянчжушу убедился в том, что люди они дельные и толковые, и оставил их работать при управлении. И вот теперь их назначили сопровождать ссылку лудзюнь И. Получив припроводительную бумагу, Дун Чао и Сюи Ба отвели Лу Цзюнь И в пересыльный пункт, а сами отправились по домам, чтобы собраться в дорогу, и, быстро закончив сборы, были готовы отправиться в путь. Узнав обо всем, Лигу даже застонал от горя и послал человека за Дум-Чао и Сю-Иба, чтобы поговорить с ними. Когда стражники пришли в кабачок, Лигу встретил их и попросил присесть. Закуски и вино были приготовлены заранее. Лигу обождал, пока стражники выпили чашки по три вина, а затем повел такую речь. — Я не стану обманывать вас. Лудзюнь и мой враг. Теперь его присудили к ссылке в Шаммэньдау. Путь предстоит дальний, и у него за душой нет ни медика, так что всю дорогу вам придется тратить свои деньги. Вернуться обратно вы сможете лишь через 3-4 месяца. У меня нет при себе ничего особенного, но пока что прошу не отказываться от этих двух слитков серебра. За несколько ли до конца второго перехода Есть одно подходящее место. Там вы и покончите с ним. Не забудьте срезать у него с лица клеймо и принести его мне. Это будет служить доказательством того, что вы свою задачу выполнили. Тогда каждому из вас я выдам в награду 50 лян золота с литками, имеющими форму долек чеснока. Ваше дело будет написать рапорт о том, что он умер. Вот и все. Что же касается управления, то там я все сам устрою. Выслушав его, Дун Чао и сюеба переглянулись. Первым, наконец, заговорил Дун Чао. «Боюсь, что мы этого не сможем выполнить. Дорогой брат, — возразил ему Сюэба, — управляющий Лягу, известный всеми уважаемый человек. Я думаю, что ради него... Мы сможем постараться. Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности, то уж он, конечно, побеспокоится о нас. — Я не из тех людей, которые забывают оказанную услугу или добро, — отвечал Лигу. — Щедро отблагодарю вас, вот увидите. Получив серебро, Дунчао и Сюэба простились с Лигу, Вернулись домой и, завязав свои узлы, тут же двинулись в путь. «У меня еще не зажили раны от ударов», — сказал им Лу Цзюнь И. «Нельзя ли нам завтра отправиться в путь?» «Заткни свою глотку!» — крикнул ему Сюэба. «Нам и так не повезло, что приходится возиться с такой рванью, как ты». Да, Шамэндау и обратно больше шести тысяч ли. Сколько денег у нас уйдет на дорогу? А у тебя ни одного медика за душой? Сам подумай, сколько хлопот-то нам доставил. Пожалейте человека, которого незаслуженно постигло несчастье, продолжал просить их Лу Цзюнь И. Все вы богачи такие, стал брониться и Дун Чао. Когда всё благополучно, от вас и полушки не дождешься. А вот теперь небо наконец открыло свои глаза и воздало тебе по заслугам. Ну ладно, не горюй. Мы уж как-нибудь поможем тебе идти. Лудзюнь и вынужден был проглотить нанесенную ему обиду и двинуться в путь. Когда они вышли из восточных ворот, Дунчао и Сюиба привесили свои узлы и дождевые зонты к шейной конге лу Цзюнь и В пути они то проявляли свою жестокость, то сменяли ее на милость. К вечеру, когда они прошли уже около пятнадцати ли, впереди показалось небольшое местечко. Отыскав постоялый двор, путники решили остановиться на ночлег. Слуга провел их в комнату, где они расположились. — Мы чертовски устали, — проворчал Сюеба. — А кроме того, мы на казенной службе, и не к лицу нам ухаживать за преступником. Если хочешь есть, так иди разводи огонь побыстрее. Лудзюнь и ничего не оставалось делать, и он, как был с конгой на шее, отправился на кухню. Здесь он попросил у слуги немного хвороста, и, связав его, понес кочегу и развел огонь. Слуга вместо него помыл рис и сварил кашу, а также вымыл миски и палочки для еды.